Глава вторая «Обмотки из одеял хорошо глушили топот копыт, но я предпочел не торопиться. Времени до полуночи предостаточно, ехать нам не так уж и далеко, так что и шагом успеем. А при таком раскладе и вовсе получалось практически бесшумно, только сбруя позвякивает». «Когда добрались до места, я избавился от всего лишнего, и оружия в том числе. Зато кроме своего ножа прихватил еще и Илюхин. А до того распустили второе одеяло на полосы, чтобы наскоро сплести какую-никакую веревку. Халтура чистой воды, но для страховки вполне подойдет. Мне ведь по ней не взбираться по отвесной стене. А вообще надо бы озаботиться, чтобы моток всегда был с собой». «Дымок хотел было отправиться со мной». Пришлось опять осаживать. Видать, недостаточно испугался в прошлый раз. Решил, что я не так серьезен. Разбаловал я этого прохиндея. Вон, пусть за лошадьми присматривает. Я и сам уж как-нибудь управлюсь. А ему там делать нечего, от слова совсем. Уклон к обрезу скалы имелся, но незначительный. А потому и не являлся проблемой. Я вогнал в землю ножи по самые рукояти, закрепил на них импровизированную веревку и, придерживаясь за нее, пополз к краю. Задача ее состояла лишь в том, чтобы не дать мне сползти по зеленой и сочной траве. Так что и прочности полос одеяла, и такого закрепа хватило с лихвой. А вот с точностью у меня получилось не очень. Я выглянул из-за края, промахнувшись на добрую сотню шагов. Впрочем, грех жаловаться могло быть и гораздо хуже. Времени в запасе все еще предостаточно, а потому я без спешки пополз обратно, чтобы сместиться и выйти непосредственно над конструктом. Благодаря моему исключительному дальномеру со второй попытки я оказался именно там, где и нужно. Да еще и непосредственно над центром рисуемой рябовой шестилучевой звезды. Судя по всему, Эльвира Анатольевна место силы не чувствовала, а потому разбила конструкт на самой границе кармана». Ну и как результат, я как раз оказался над кругом, предназначенным для приговоренных. Идеальная точка для наблюдения. Рябова работала самой обычной тростью, вырисовывая вязь прямо на голой земле, лишенной растительности. Мне пока ничего не было видно, что и не удивительно. А значит, придется дожидаться, когда она зальет плетение силой. Только так получится понять, увижу ли я возможность для внесения каких-либо изменений». Чуть в стороне, под присмотром четверых охранников, стояли двое мужчин. Одеты в какие-то лохмотья, на руках и ногах строгие кандалы, скрепленные в одну систему. Такие не то что человека удержат, но и могучего зверя, в какового и превратятся приговоренные. Похоже, у этих уже имелись узоры, и нанести им повиновение не получится. От того и кандалы. Седов с такими мерами предосторожности не заморачивался, полностью контролируя несчастных в обеих ипостасях. Итак, что мы имеем? Скорее всего, покойный Волхов вычислил по летописям вот это капище и, очень, может быть, планировал расширение своего дела. Или же решил отказаться от обращения оборотней вблизи своего дома, предпочтя более глухое место. Версия вполне рабочая. А вот слуги государевы наверняка используют оба капища. Здесь Рябова, а под Курском – Матвеев. Таким образом, на выходе вместо двух волкалаков получается четыре. Хотя я бы предпочел от капища в Черной Роще отказаться в целях безопасности, ведь о нем, как минимум, известно мне. Дело-то серьезное, а потому в угоду секретности лучше бы поумерить аппетиты. Теперь понятно, чего Рябова задавала мне провокационные вопросы по поводу волкалаков. «Хотела убедиться в том, что меня не прельщает перспектива роста дара таким путем, и я не стану поднимать по этому поводу шум. В то, что я за короткий промежуток времени сумею разобраться с записями Седова и после воссоздать ритуал, поверить мудрено. Моя погоня за Ирёмой насторожила ее, и она устроила случайную встречу в кофейне, чтобы вновь убедиться в том, что мне это не интересно. «Все же странно». Рябовый ведь офицер гвардии, и тут вдруг... Да практически палач. Пусть и в весьма своеобразной форме, но сути это не меняет. Настолько предано присяге? Вариант. Это в моем мире, или даже времени, подобное не понять. Слишком уж мои современники циничны и прагматичны. Здесь также случается и брат на брата, и обманут, и без штанов оставят. Но это все по большей части исключения из правил. В основе своей родственные узы тут крепкие, и поговорка «кровь не водится» – не пустые слова. Купцы нередко заключают многотысячные сделки не на бумаге, а просто ударив по рукам. Солдат идет на смерть, точно зная, что погибнет за други своя. А у нас даже про Александра Матросова и гололед анекдот сочинили. Так что Рябова может как угодно относиться к служащим в тайной канцелярии, Но, получив приказ, она однозначно его выполнит. Будет ненавидеть отдавшего его, презирать себя, но и не подумает ответить отказом. Эльвира Анатольевна закончила рисовать плетение и подала знак конвоирам, которые подвели приговоренных к центру и определили их в небольшой круг. Как ни странно, те безропотно выполнили приказ. Возможно, их чем-то опоили. Мне показалось, что вели они себя как-то уж слишком апатично». Едва охрана покинула пределы звезды, как Рябова залила ее силой, и я четко увидел прорисованные плетения, от которых начало исходить зеленоватое свечение. Пара стуков сердца, сердце, и она активировала конструкт. «У меня разом поплыло сознание, словно я провалился в сон. Именно провалился, а затем выскользнул из него, находясь при этом в какой-то эйфории». Ощущение сродни тем, что я испытывал в детстве, когда мы отправляли друг друга в короткий сон, пережимая сонные артерии. Хорошо все же, что я обмотал веревкой запястья, потому что, придя в себя, понял, как она натянута, и я не соскользнул вниз только благодаря ей, хотя и высунулся уже по самые плечи. «Посмотри, кто наверх, и непременно заметил бы меня». Но перед находящимися во враге разворачивалось куда более притягательное зрелище. Приговоренных корежило так, что я слышал влажный хруст костей, трансформирующихся скелетов. Признаться, завораживающая картина. И таки да, чем-то похоже на то, как это показывают в кино. Дождавшись окончания обращения, я подался назад и, развернувшись, пополз вверх. «Об оборотнях я позабыл, едва они пропали из моего поля зрения. Куда больше меня занимал конструкт. Мое предположение оказалось верным, и я теперь понимал, что его также можно изменить. Правда, это было лишь на уровне ощущений. Ничего похожего на ситуацию с узорами и плетениями. И, скорее всего, причина в том, что я совсем недолго наблюдал за свечением плетений». Разумеется, извлечь перед внутренним взором картинку и любоваться ею сколько угодно мне не составляло труда. Вот только осознание, что я могу что-то переделать, при этом не появлялось. Но кое-что я все же понял. Во время выброса силы, не имеющий дара, принимает ее телом или печенью, или только желчным пузырем. Я не в курсе и гадать могу хоть до Ишачьей Пасхи. Зато я знал, что происходит с одаренным». Огромный поток силы устремлялся по каналам, заполняя вместилище и создавая давление, под воздействием которого стенки его начинали расходиться. Однако напор слишком сильный, и каналы не в состоянии пропустить через себя большой объем. К тому же давление столь велико, что вместилище попросту может не выдержать этого. Поэтому каналы своей неспособностью пропустить через себя критическое количество энергии выступают эдаким предохранителем. Как результат, львиная доля уходит в пустоту, и лишь незначительная часть успевает проникнуть внутрь. Вот только воздействие столь кратковременно, что оно не успевает оказать какое-либо влияние на вместилище. М да. Кое-какие ответы я получил, кое-что мне стало ясно. Но главное, для чего я сюда и притащился, выяснить не удалось. Иными словами, я понимаю, что могу внести некие изменения – Но понятия не имею, какие именно, и что за этим последует. Хм. Вообще-то, чего тут думать? Трясти надо. Нужно найти место силы, нанести на нем конструкт, активировать его, и тогда уж прикинуть, что и как можно будет изменить. «Ну как там?» Встретил меня молочный брат. «Там все очень хорошо», – похлопав его по плечу, заверил я. «И чего там?» Есть такая поговорка: дымок. Многие знания, многие печали. Понимаешь, к чему я? Понимаю. Но интересно же. Не суй свой нос туда, куда не надо, целее будешь. Как мне еще втяшивать в твою башку эту простую мысль? Да я ж не болтливый, ты ведь знаешь. Гнул свое стукалов младший с просительным выражением на лице. И тут из-за врага послышался тоскливый волчий вой. Да такое, что до печенки пробрал На что я не впечатлительный Илюха резко обернулся на звук А потом опять перевел взгляд на меня Это начал было он Ну не мог он не узнать вой оборотня Потому как мы несколько суток Шли по следу одного из них Все, вопрос закрыт Оборвал его я Лучше скажи, ты со слов Стеши Понял, где именно Ерема обратился в оборотня В пяти верстах от деревни На неугодьях, во враге «Туда никто и не ходит». «А его за каким туда понесло?» – удивился я. «Горшочек с деньгой у него там припрятан. Вот и полез. На ярмарку собирались». «Понятно. Тогда едем, глянем, что там да как». «Не вижу причин откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Это вот тут место силы разрядилось». «А там, если мои предположения верны, карман остается все так же заряженным и продолжает наполняться силой, пока не дойдет до критической массы». «Да место не так, чтобы и далеко, всего-то 60 верст». «Нет, понятно, что в моем мире обычным лошадям это считает дневной переход, но мы вполне могли управиться за неполные 4 часа. А если половине перейдем на галоп, так и вовсе часа в три уложиться можно». «Благо, узоры у лошадей напитаны полностью. Правда, вымотаем их изрядно. Но мне такие подвиги и не нужны. Четыре, значит, четыре. Как раз на рассвете будем на месте». Пока не выбрались на большак, особо не разгонялись, потому как лошадей стоило поберечь. Мало ли, что там под копыта попадется. Но как только перед нами оказалась извивающаяся серая лента тракта, сразу дали лошадкам шпоры. Десять минут рысью и столько же шагом, чтобы дать животным перевести дух. Эдак их надолго не хватит. Не автомобиль, но все ведь познается в сравнении. Как я и предполагал, к нужному месту мы подъезжали уже на рассвете, а с первыми солнечными лучами были под сенью деревьев в начале нужного оврага. «Дымок, ты с лошадьми остаешься здесь. Разбей лагерь, разложи костерок, приготовь что-нибудь поесть. А я пока прогуляюсь». «А можно с тобой?» — вновь законючил он. «Что именно из моих распоряжений, ты не понял?» — глядя ему в глаза, спросил я. «Так это...» — начал Было и осекся он. «Что?» — резко спросил я. «Ну...» — значит, сказать нечего. «Что-то путается в твоей шибкоумной голове, дружище, а потому заруби себе на носу. Либо ты Илья...» «Мой молочный брат, и тогда ты сидишь в имении и пользуешься по этому поводу послаблениями. Либо ты дымок, мой боевой холоп, и выполняешь мои приказы, а не конючишь по каждому поводу. Уяснил?» «Уяснил». «И учти, больше разговоров на эту тему не будет. Начнешь лезть со своими хотелками в бою, пристрелю к Бениной маме. Появятся они в походе, лично выпарю, пока шкуру до мяса не сниму». «Остаешься здесь, разбиваешь лагерь, готовишь завтрак. Это все!» – жестко закончил я. Враг не широкий и не глубокий. Никакого сравнения с волчьей падью. Понятия не имею, где именно это случилось с Ефимом. Может, на дне оврага, а может и на склоне, в начале или в конце. Какой радиус этого кармана? Полторы сажени, как это было на старинных капищах?» «Впрочем, размеры капища в черной роще мне неизвестны, я же не видел его. Может, Волхв, как и рябово, не чувствовал силы подобно мне, и пристроился на краю, а конструкт не завязан на его габариты и сам по себе имеет такие размеры. Поэтому я решил сначала пройтись по правому краю дна оврага, потом по левому, после чего начать захватывать склоны. Вот так и буду прочесывать его частой гребенкой. Радует одно – В длину он не больше полутора верст. Когда я вернулся, завершив первый круг, костер был уже разложен, а котелок пристроен на рогатине. Вот и ладушки. К завершению второго круга каша как раз поспеет. На обиженный вид Илюхи я не обратил внимания, разве только расстроился немного. Похоже, моим напарником ему не быть. С одной стороны жаль, но с другой, мне ведь прямая дорога в гвардию, а туда с прислугой и впрямь нельзя». Я уже возвращался обратно, захватив полосу правого склона, как примерно посередине пути вдруг почувствовал силу. Как и в «Волчьей паде», ощущалось некое воспаление, заполненный карман, которому до выброса еще долго. Сколько именно я без понятия, но, несмотря на прошедшее полнолуние, давление силы, стремящейся вырваться наружу, я не ощущал. В смысле оно присутствовало, но ничего критичного». Я без труда определил центр кармана. По всему выходило, что его диаметр составляет не больше полутора сажен. То есть в два раза меньше, чем в волчьей паде. Только там, внутри круга, не растет ни одного деревца или куста, лишь редкая трава. Здесь же есть и кусты, и деревья. «Ну и как тут вписывать эту клятую звезду?» — сам себя спросил я, осматриваясь вокруг. В принципе, лучи не ориентированы по сторонам света, и я начал прикидывать, как именно можно вписать конструкт, чтобы не устраивать вырубку. Совсем без этого не обойтись, но получалось хотя бы не трогать деревья, ограничившись только кустами. Я совместил центр круга и конструкта. Пример Рябовой показал, что сработает и при смещении, но мне показалось, что так будет правильно. Для поспешности особых причин нет – но и желание заниматься этим в лунном свете, пробивающимся сквозь листву, я тоже не испытывал. Поэтому вооружился тесаком и срезал все кусты так, чтобы ничто не мешало начертанию плетений. Под нож пошла и трава, но так как я очищал только те места, где будет проходить вязь, то в глаза моя подготовительная работа не бросалась. На этом я решил пока остановиться. Причин несколько». Во-первых, средь бела дня можно нарваться на нежелательных свидетелей, чего хотелось бы избежать. Во-вторых, предполагаю, что Луна мне все же будет в помощь, пусть она уже и пошла на убыль. Ну и в-третьих, не в меру любопытный Илюха, привыкший к тому, что ему многое прощается, а потому сующий свой нос куда не следует. Положа руку на сердце, в этом моя вина. Расслабил я его за время совместного проживания» зачастую позволяя заступать за границу взаимоотношений, холоп-барин. Вообще-то вполне себе обыденное явление. Кормилицы, няни, старые дворовые холопы нередко могли себе позволить не только какое-либо замечание, но и приложиться хворостиной или рукой пониже спины, вразумляя выросшее и не набравшееся ума дитятка. Но одно дело подобное поведение в быту и совсем другое в боевой обстановке. А как показывает практика, даже банальная поездка к соседям может обернуться чем угодно. Или нынешняя ситуация, когда Илья проявляет неуместное любопытство, и мне приходится повторять уже в третий раз, что это не его ума дело. У него-то свербит в заднице, а для меня в сложившейся ситуации даже намек может обернуться серьезными проблемами. Оно бы отмахнуться и забыть, ведь изначально на дар не рассчитывал, но с другой стороны глупо ведь отказываться от того что можно сказать само идет в руки тут всего то нужно сохранить в тайне новый способ роста если из этого что-либо получится благо на государственном уровне никто не производит учет рангов одаренных вот как записали потенциал в аттестате во время инициации так от него и отталкиваются в армии командир непременно уточняет у подчиненного какой у того дар чтобы понимать на что рассчитывать в бою Да и то на словах. Или в светской беседе всплывет этот вопрос чисто любопытства ради и поддержания беседы. Если не привлечь к себе внимание, то никто не станет проверять, какой у тебя ранг. Исключение – ситуация наподобие той, что сложилось в нашей семье, когда батюшка может стать юридической главой семьи после подтверждения своего ранга. «Вот молодец, Илюха!» «Отлично наловчился ты готовить кашу на костре. Ни капли не пригорело», – похвалил я молочного брата, проглотив первую ложку. «Между прочим, от всей души и от чистого сердца. Сам я подобным похвастать не могу. Как возьмусь готовить на костре или даже на голландке, так непременно подгорает. Разве только в русской печи получается хорошо. Но там по факту готовится в духовке, так что сравнивать некорректно». «Стало быть, не дымок уже», – Опустив плечи, со вздохом произнес Стукалов-младший. «А это от тебя зависит, братец». И не подумал я его утешать. «Я все понял, Шелест. С надеждой посмотрел он на меня. Ладно, дам тебе еще один шанс. Только еще раз напоминаю, пока я не принял решение. Совет еще приму, но, получив приказ, ты его молча выполняешь или уточняешь, как лучше его выполнить. Слушаюсь». «Ну-ну, поглядим, дымок». «Поглядим».